Глава двенадцатая. Прорыв в Академии. Часть вторая. К Строганову бросилась Иви. Через несколько секунд девушка оказалась около него, и из ее рук на тело сжавшего зубы от боли препода полился теплый голубой свет. «Я же тем временем не стал размениваться на мелочи. В воздухе появился мой Горыныч, а на земле Кощей». Как всегда, недовольный и хмурый, он пробурчал что-то про очленистоногих гадов, что мешают жить нормальным людям, и, ухватив свой посох покрепче, ринулся в атаку. Надо сказать, действовали они с Горынычем весьма синхронно. Сначала мой летающий огнемет выпустил три струи драконьего пламени, с которыми, к моей радости, защита Жука справиться не смогла. На его броне тут же образовались три больших, выжженных пятна. А потом на спину монстру приземлился и сам Кощей — Скинув свой посох, он саданул зелеными молниями прямо в брейшу на защите Рогача. Запустив разряды, отрицательный герой русских народных принялся остервенело колотить по вражескому горбу, пытаясь пробиться к внутренностям твари. Понятное дело, Рогачу такое самоуправство не понравилось. Он возмущенно затрубил и завертелся на месте, пытаясь скинуть гадину, причинявшую ему боль. Безрезультатно. Кощей держался крепко. Ноги его словно прилипли к спине противника. Посох же, с настойчивостью молотобойца, продолжал свое дело. Я не стал ждать в море погоды и сразу вызвал Эугыха и призрака смерти. Гоблин тут же метнул во врага свои бомбы, и мне опять повезло. Одна из них угодила жуку во второй глаз, окончательно лишив его зрения. Призрак же лихо прыгнул поближе к кощею и, присоединившись к Костлявому, заработал косой. В следующий миг тварь, видимо, собралась с силами, ударив уже знакомыми молниями. Кащею они были похрену, а вот призрак смерти отправился обратно в колоду. М да Вот где пригодилась стойкость сказочного злодея к магии. Нанести физический урон какой-то там букашке, что прилепилась к нему на спину, Жук не мог. У него банально не было для этого возможностей. Если только откинуться на спину, что по понятным причинам оказалось невозможно. Именно поэтому кощей оставался действительно бессмертным, а Жук крутился вокруг своей оси, забыв обо всем. Но, как выяснилось, он оказался не единственным боссом. Следом за ним из портала продрались еще двое его собратьев такого же размера. И только потом он, наконец, схлопнулся. В отместку за гибель собрата Кощея буквально нанизали на рога одного из жуков, тогда как второй умудрился плюнуть так, что накрыл Горыныча. Мда, похоже, Строганов сильно погорячился, посчитав, что сможет со всем разобраться один. Портал надо было закрывать. У меня, к слову, остался один гоблин, который метнул еще две бомбы. Безрезультатно. Следующий плевок угодил в толпу студентов, что стараниями помощников Строганова отошли дальше, тем самым уменьшив свое количество. Но зевак все равно хватало. Причем большая часть из них развеяла свои звезды, моментально получив ожоги. Мне стало не по себе. Благоредом внезапно оказалась моя пятерка с присоединившейся к ней Варварой и к моему изумлению тем и самими девушками из группы Потёмкина. Поступка последних я совершенно не понял, но сейчас было ни доъяснений. Ребята с ходу вступили в бой, как и Строгонов, которого успело немного подлатать Иви. Профессор сначала атаковал энергетическими заклинаниями, а затем вызвал похожих друг на друга лучниц со светящимися багровым луками. Так в жуков, добавившись к целой серии заклинаний, отправленных остальными, ринулись и стрелы. На этот раз бледный, как смерть препод, выхватил очередной переливающийся камень артефакт, и один из жуков оказался опутан сетью из ослепительных ярко-белых нитей. Монстр протестующе завизжал и попытался вырваться из сковывающих его пут, но тщетно. К этому времени его товарищ, которого окончательно доконал Кощей, рухнул на землю и затих. Тут мой боец решил повторить подобный трюк с оставшимся свободным рогачом, но на этот раз ничего не вышло. Бессмертный закончил свою жизнь на рогах удивительно ловко поднувшего его жука. Выжившая тварь дернулась было вперед, но вызванная мной Эльза очень быстро превратила его в огромную глыбу льда. Этого хватило, чтобы какое-то странное создание строганого, напоминающее огромного паука, шустро вскарабкалось на ледяную гору и вгрызлось в нее, исчезнув в глубине. В этот момент на поле боя наконец появились новые участники. Прибыли, судя по всему, инквизиторы. Ну надо же! Можно сказать, практически вовремя. С десяток лысых мужиков, одетых в какие-то странного вида подпоясанные ремнями штаны, напомнившие мне монашеские и вооруженные короткими жезлами. За ними я уверил хмурого ректора. Через мгновение из толпы выскочил метров, что подбежал к высоченному инквизитору, возглавляющему отряд, и начал что-то говорить но тот отмахнулся и вскинул руку. Из поднятых жезлов взвились ярко-белые лучи, вонзившиеся в броню жука. Правда, жук подыхал и без участия инквизиции. Запущенный строгановым поучара все-таки добрался до цели. Лучи быстро прожгли броню, и тварь отвратительно-жалобно завизжала, попятившись отчаянно мотая головой. Командир инквизиторов сотворил в руках небольшой шар такого же белого света, и тот устремился к насекомым переросткам, разрастаясь на ходу с какой-то невероятной скоростью. А потом мне пришлось прикрыть глаза руками, иначе я мог бы ослепнуть. Кстати, никаких звуков за вспышкой не последовало. Когда зрение вернулось, я увидел, что на том месте, где находился портал и сами жуки, уже ничего нет. Даже туши-твари исчезли. Остались лишь следы боя в виде травы, да немного изуродованных дорожек. Командир инквизиторов внимательно нас оглядел и, как-то раздраженно отмахнувшись от что-то пытавшегося ему объяснить метрово, подошел к Строганову. — Князь Струганов, — глухо уточнил инквизитор. — Да это я. Я старший инквизитор, Фёдор Александрович Толбуев. Нам надо поговорить, — коротко сообщил он и посмотрел на подоспевшего Ожегова. Уверив меня, ректор как-то странно улыбнулся и вдруг подмигнул. — Надо же, целый ректор мне подмигивает. — Господин ректор, — тем временем заговорил Толбуев, — вы сможете предоставить нам кабинет для разговора? «И да, ваше участие тоже будет уместным. Да, прошу следовать за мной», — кивнул лужегов и направился к учебному корпусу. За ним ушел инквизитор. Его команда быстро осмотрела место боя и поспешила следом за командиром. «Князь Черногрежский», — подошел ко мне Строганов, — «искренне благодарю вас и вашу пятерку. Вы заслужили награду, но об этом позже. Я ваш должник, Павел». Последнее слово он произнес, понизив голос так, что кроме меня его никто и не услышал. «А вам, прекрасная эльфийка, моя персональная благодарность». И на глазах явно удивленных зрителей профессор поклонился смущенной Иве. По толпе пробежал шепоток. «Спасибо». Остроухая рубка кивнула, а Строганов обратился к помощникам. Выдав тем указание, Маку стало похромал за удаляющимися ректором и инквизитором. «Вот это ему достанется». Тихо заявила рыжая, а я, наконец, рассмотрела ее уже вблизи. «Эффектная девушка, ничего не скажешь». Высокая, стройная, с красивым, немного скуластым лицом, что только добавляла ей шарма. Огненно-рыжие волосы спадали на плечи волнами, а уж фигура, учитывая слегка потрепанную на выдающихся местах форму... «Евгения, княжна Полесская», — представилась она и улыбнулась, заметив мой неприкрытый интерес к ее внешнему виду. «Екатерина». «Княжна Добронравова», — сразу представилась вторая. Это была стандартной платиновой блондинкой. Классический типаж Мерлин Монро. Несмотря на мягкую улыбку, голубые глаза с поволокой рассматривали меня оценивающе. «Очень приятно», — улыбнулся я в ответ и покосился на свою пятерку, что наблюдала за происходящим с большим интересом. А вот Варвара с плохо скрываемым неодобрением. «Чего это вы помочь решили?» — поинтересовалась она. «А как же ваш Потемкин?» потемкин саркастически хмыкнула евгения даже не знаю где он а помочь решили потому что надо было помочь аристократка с каким то ехидным вызовом взглянула на волконскую спасибо за помощь поспешил я разрядить обстановку а с чего то решила что ректору достанется поинтересовался у рыжий да тут все понятно пожала та плечами мало того что прорыв в академии это неслыханное чп так еще и не закрыли сразу хотя такая возможность была «Ну, я слышал слова Строганова», — сообщил я ей. «Он хотел, чтобы студенты попрактиковались». «Угу, вот и попрактиковались», — ехидно передразнила блондинка. «Хорошо, если все живы остались после того плевка». «Пятнадцать человек в лазарет отправили. Убитых нет». Раздался знакомый мне голос, и я увидел Нарышкина, который незаметно подошел к нам и сейчас с изумлением рассматривал Полесскую и Добронравову. «Вы вовремя подсуетились, князь?» Он перевел взгляд на меня, но голос его звучал холодно и сухо. «Балов получите много». «Не понимаю, о чем вы, князь?» — ответил я ему в тон. «Хотите пообщаться на ринге?» «Интересно. Будет нарываться?» «Жаль, дуэль я могу провести только на следующей неделе. Но нет. В отличие от Потемкина, Нарышкин оказался не столь ершистым и на провокацию не поддался». «Не вижу необходимости», — ответил он и повернулся к девушкам. «А вы, сударыня, что здесь делаете?» — Там Владимир всех собирает. — В отличие от тебя, сударь, — ехидно парировала Рыжая, сделав весьма двусмысленное ударение на последнем слове. — Мы помогали тем, кто решил закрыть прорыв. — Чего? — Нарышкин слегка побагровел. — Пошли, Катя, — рассмеялась Полесская. — А то сударь Нарышкин сейчас лопнет. Пока, ребята. Она подарила мне весьма многообещающий взгляд и помахала на прощание. — Еще увидимся. И девушки удалились, демонстративно хихикая и оставив растерянного и злого Нарышкина в одиночестве. Тот пробормотал себе под нос что-то нелицеприятное, после чего развернулся на пятках и направился за ними. «Интересно», — как-то задумчиво протянула Варвара. «Что-то ты, Паша, пользуешься у девушек бешеной популярностью». «Это точно», — поддержала ее Волконский. «Добавить еще великую княжну? Стоп!» Поднял я руку, останавливая, готовых включиться в дискуссию Фанвизину и Настю. «Давайте-ка на этом обсуждение и закончим. Хотите перемыть мне косточки? Делайте это без меня. Хорошо?» Я постарался, чтобы мой тон был достаточно строгим. «Да ладно тебе, Паш!» — рассмеялась Варвара. «Что в этом такого?» «Ну, хорошо, хорошо!» Она демонстративно подняла руки, когда я готов был открыть рот и взорваться. «Ты лучше скажи, тебе твой совойский не хватится!» «Нет», — мотнула головой она. «Он вообще странный какой-то. Мне кажется, девушка меня интересуется». «То есть?» — не понял я. «Да то и есть», — хмыкнула девушка. «У меня такое впечатление, что ему плевать, что там в нашей группе происходит. Давай вообще о нем говорить не будем, это неинтересно. Давай лучше о тебе». Варя лукаво прищурилась. «Чего это обо мне?» — настороженно взглянул я на нее. «Да, мне тоже интересно, Паша». Широко улыбнулась Мария, как будто собираясь на меня напасть. «Почему в тебя влюбляются все девушки вокруг?» «Почему сразу влюбляются?» Слегка растерялся я, практически сразу перейдя в атаку. «То есть ты тоже влюбилась?» Такой поворот фан совершенно не смутил. «А если и так, то что?» Еще шире улыбнулась она, а в глазах запрыгали бесенята. «Уважаемые студенты!» Раздался усиленный магией голос, принадлежавший декану нашего факультета, что появилось на дорожке, ведущей к учебному корпусу, в компании четверых мужчин, среди которых я увидел главу СБ Академии. «До обеда занятий не будет. Внимание! Повторяю, до обеда занятий не будет. После обеда занятия пройдут по расписанию. Насчет сегодняшнего происшествия будет сделано отдельное заявление ректора». Повторив эту фразу несколько раз, декан вместе со своими сопровождающими поспешила удалиться. Ну а мы отправились в общагу. Итак, уважаемые. Старший инквизитор Толбуев обвел присутствующих внимательным взглядом. Помимо него и Метрова, в просторном кабинете ректора находились сам хозяин кабинета, глава СБ и князь Строганов. «Сам факт появления портала мы будем разбирать отдельно». «Непонятно, почему не сработала магическая блокировка, но сейчас меня интересует другой вопрос. Если верить докладу старшего инквизитора Метрова, вы, князь Строганов, не потрудились закрыть портал, когда это было возможно?» «Да, не закрыл», — с вызовом ответил профессор. «И могу объяснить, почему. Студенты должны уметь действовать в реальных боях, и, уважаемый князь...» Настойчиво прервал его Толбуев. «Вы вообще понимаете, о чём говорите? У вас разве получилось закрыть его, когда вы посчитали нужным?» «Нет, но вот именно». В голосе старшего инквизитора сквозил неприкрытый сарказм. «Пётр Петрович, я так понимаю, вы были в курсе происходящего?» «В курсе», — коротко кивнул Ожегов. «Более того, я поддержал решение князя Строганова». «Ха», — прочистил горло инквизитор. «Денис Аркадьевич». «А какое мнение у вас?» Он посмотрел на главу СБ. «Да правильно все. Подобные прорывы — большая редкость. Возможность участия в подобном бою, причем не учебном, а настоящем, дорогого стоит». «Все с вами понятно». Тяжело вздохнул Инквизитор и покосился на своего коллегу. Афанасий молча пожал плечами, всем видом показывая оскорбленную невинность. «Давайте я скажу так, как все это видится мне». После небольшой паузы продолжил Толбуев, и взгляд его стал тяжелым. — У вас обучается весь цвет аристократии Российской империи. Подвергать студентов подобным опасностям в первом семестре? Да они же еще дети. Это преступление, как по мне. Сколько пострадало Афанасий? — 15 человек, трое тяжелых, — отрапортовал Митров. — Убитых, слава богам, нет. — Вот именно, что слава богам, — проворчал Толбуев. — Фёдор Александрович, — нахмурился Ожегов, — вы меня знаете? — Знаю, — неохотно проворчал тот. — И что с того? — А то, что если надо, я отвечу. Но только перед императором, который является почётным председателем Попечительского совета Академии. Насколько я понимаю, ваша задача заключалась в том, чтобы устранить прорыв, а не учить нас. — Конечно, — согласился почему-то сразу успокоившийся инквизитор. — Вы, несомненно, правы. Только как небезразличный к происходящему с молодым поколением гражданин Российской империи, я буду вынужден отправить рапорт на имя Верховного Инквизитора. — Отправляйте. — равнодушно отмахнулся ректор. — Ваше право. Но хочу заметить, что я тоже подам соответствующее донесение. Только уже Его Императорскому Величеству. Особенно отмечу, что Инквизиция снова опоздала. Или я неправильно понял, у вас изменился устав? Вы... Разве не должны пребывать на место происшествия в течение 15 минут? Кстати, сколько мы вас прождали? Неужели артефактные порталы перестали действовать, Фёдор Александрович? Ха. Толбуев поднялся и неприязненно посмотрел на хозяина кабинета. Раз уж пошёл такой разговор. Я вас понял, петр Петрович. Однако же я не примену сообщить, что ваших учителей спасают студенты. Такие, как этот ваш Черногряжский. «Род бывших изгоев, вроде так. Счастливо оставаться. Афанасия, не проводите меня?» «Ну, разумеется», — спохватился тот, и инквизиторы быстро покинули комнату. «Петр Петрович», — осторожно заметил Строганов. «Может, не надо было так резко?» «Надо», — строго заметил ректор. «Этим инквизиторам только волю дай. Лучше б за своими обязанностями следили. И вот еще что, уважаемые». Ужигов внимательно посмотрел на своих подчиненных. «Там у нас опять князь Черногрешский отличился». Те переглянулись. «Он фактически спас ситуацию», — неохотно заметил Строганов. «А его эльфийка, возможно, спасла меня. Да и вообще из всех студентов он повел себе разумнее всего, как и его пятерка». «И почему меня это не удивляет?» — хмыкнул Ложегов. «Выдай-ка петрович им дополнительные баллы и проследи за нашими пострадавшими. Это еще повезло, что никто не умер». Не стал при инквизиторе говорить. Четверо студентов в очень тяжелом состоянии. Целительницы справились, прямой угрозы жизни нет, но их лица и тела изуродованы. Потребуется долгая реабилитация. Как ни крути, а такие раны быстро не исправляются. — Фамилии? — нахмурился ректор. — Не особо знатные и богатые, но... Свяжитесь с главами родов. Предложите компенсацию и лечение за счет академии. — А как же... Начал было с Троганов, однако Ожегов не дал ему договорить. «Не жалей денег, меньше проблем будет», — заметил он. «А теперь надо решить, что будем делать с Метровым. И еще один вопрос, который мы сейчас обсудим, о повышенном внимании Инквизиции к молодому князю Черногрежскому».